Глава 19 Глава бонусная, свадебная. Закончив ненадолго в легенде, посмотрел, как обстоят дела в нашем совместном с соседом проекте. Городок, вернее уже город, стал одной большой стройкой. И, кстати, кроме моих орлов из Инферно, тут уже трудились и товарищи с Верхнего Мира. И трудились не только в самом городе. Поле вокруг города перестало быть безжизненной пустыней, там уже зеленела трава. Увидев издалека Кощея, что тоже был в этом городе, видимо, по делам, с Барлоном, я зашел за угол ближайшего здания вышел из игры. Да, Кощей, конечно, должен мне по квесту, но... Да какая мне уже разница, что он мне там даст? Ну, даст какой нибудь оберплюшку, сложу к своим остальным. По сути, это все неважно уже. Плюс одна оберплюшка, минус одна оберплюшка. Никакой особой роли это все уже не играет. Так что заберу как-нибудь потом. Не горит. Я усмехнулся про себя. «Ну вот, дожил. Плюс какая-нибудь божественная мегаплюшка меня уже не так сильно возбуждает. Даже хомяк поворчал по этому поводу лишь для проформы, без огонька». Как только я снял шлем виртуальности с головы, меня тут же поцеловали в губы. На всякий случай я сначала открыл глаза и убедился, что это Эля, а затем поцеловал ее в ответ. «Интересно, она меня караулила, что ли, на кровати, чтобы вовремя поцеловать?» Но спросить я этого не успел так как немного отстранившаяся девушка улыбнулась и спросила меня первой. «Чего лежим? Вставай давай. Последние штрихи перед свадьбой доделать надо». «Да. А ведь она уже завтра с утра, эта свадьба. Даже как-то не верится, что так быстро время пролетело. Уже завтра с утра. Мы официально, а не виртуально, станем мужем и женой». Посмотрел на свою невесту, что, высунув кончик языка изо рта, что-то набирала на телефоне и встал с кровати. «Готов к труду и обороне». Не удержавшись, приобнял свою невесту за талию, но та убрала телефон в карман своих шорт и отстранила меня рукой. «Не-не-не, не сейчас. Да я просто поцеловать». «Ага, как же, знаю я твою просто поцеловать. Ничего, сейчас у тебя не выйдет, потому что я сейчас готова к обороне. А вот то, что ты...» — она ткнула меня пальчиком в грудь. «Готов к труду, это хорошо. Это прямо то, что надо. Пошли». Девушка взяла меня за руку и потащила за собой в сторону гостиной. «Я тебе скину список электронных почт, на которые нужно сделать рассылку. Ну, а я уже скоро к родителям домой поеду. Ночевать буду у них, чтобы ты и меня...» Она остановилась, мягко ткнула пальчиком в мой нос и тот же потащила дальше за собой. Не видел до свадьбы. Я улыбнулся и потопал за своей невестой, где на журнальном столике стоял ее включенный ноутбук. «Ну что ж, если надо помочь, то, то помогу, конечно. Не все же мне в легенде пропадать». «Объявляю вас мужем и женой! Можете поцеловать невесту!» Из колонок заиграла всем уже известной мелодии Мендельсона и сделала она это вроде как не совсем вовремя, так как заглушила крики «Горько!» небольшого количества гостей, которые присутствовали в ЗАГСе. Вот только узнаваемый голос моего отца перекрикнул мелодию громогласным «Горько!» не ожидал от него. Он обычно спокойный, а тут с азартом так орёт. Возможно, это потому, что он вместе с мамой подъехал пораньше, снюхался с Гудлаком, и, как мне успело пожаловаться криокамера, они уже мудрились раздавить на пару бутылку коньяка, что Гудлак притащил с собой. Ладно, об этих хулиганах подумаю потом. А сейчас... Подавшись вперёд, я впился поцелуем в губы своей теперь уже официальной жены, а сзади крики горько сменились просто радостными воплями. Кто-то даже завизжал. Похоже, что фальстарт с коньяком провернули не только мой отец с гудлаком. Оценить место проведения банкета смогли лишь те, кто был на ее виртуальном аналоге. Столики для гостей стояли разбросано прямо как в яблоневом саду. Нанятому Эли человеку пришлось попотеть, чтобы его найти. Сад был частным и в аренду вместе с загородным особняком хозяина в принципе не сдавался. Помогли лишь долгие уговоры кругленькой суммы. Зато все, кто был на свадьбе в Легенде, оценили отсылку к яблоневому саду Идун. Гудлак встал со своего места и поднял бокал вверх. У меня расширились глаза или даже чуть побледнело. но ну, нет! Сейчас же начнется тягомотина на полчаса. Тост от Гудлака!» «Минутку!» Мужчина поднял руку вверх и, дождавшись тишины, продолжил. «Я помню свою свадьбу. И помню, как тяжело было почти непрерывно стоять час или полтора». Точно уже не помню, пока гости дарили подарки и проговаривали свои речи. Свадьба, как бы не думали другие, все же праздник для молодых. Поэтому предлагаю подходить сейчас всем по очереди, дарить подарки, говорить пару фраз и уступать место следующим, так сказать, в конвейерном темпе. Таким образом, мы по-быстрому минут за 10 справимся с этой официальной частью. Есть кто не согласен? Он обвел взглядом молчащий зал и пока кто-нибудь что-нибудь не ляпнул, я крикнул «Все согласны, да будет так!» Вот это Гудлак дал, вот это неожиданно. Это, считаясь, самый лучший подарок нам с Элей на свадьбу, ничего другого он может уже не дарить. Я даже прощаю его, что он сам поднажрался уже и постоянно заводит свою шарманку с горько, и моего отца нажрал. Между тем Гудлак продолжал «Если никто не против, тогда я начну». Встав из-за стола, он достал откуда-то снизу плотный бумажный пакет, И, дойдя до нашего столика, вручил его мне. «Это вам, родные мои». Наклонившись вперёд, он расцеловал Элью в щёки, а потом расцеловал в щёки меня. Пока я стоял обалдевший, дядя Эльи чуть не расплакался, подозрительно хлюпнул носом и хотел что-то добавить, но к нашему столику подошёл официант. «Извините, там на входе люди, которые хотят попасть внутрь. Пропустить?» У меня поднялись в удивлении брови. «Кого-то из гостей забыли, что ли?» Гудлак заинтересовался. «Что за люди?» На что официант пожал плечами. «С фотоаппаратами». Мы с Элей переглянулись. Наш фотограф был тут на свадьбе. Никого другого вроде не заказывали. Или Эля заказала кого-то дополнительно, просто мне не рассказала. Моя жена покачала головой, будто мои мысли прочитала. А Гудлак нахмурился. «С фотоаппаратами. Репортеры, что ли?» Затем поднял свою ладонь вверх. «Я разберусь». И отправился вместе с официантом ко входу в снимаемый нами участок мои с Элей вновь переглянулись, и та, пожалуй, плечами. Сама не знаю, что с ним. Он не начал свой получасовой тост. Подбил народ, чтобы с подарками быстро отстрелялись. Тот еще вызвался разобраться в ситуации с, не знаю, даже с папарацци, что ли, какими-то. Он что, исправляется? И больше не ему чудак? Я усмехнулся. Да я сам в шоке. И не только от гудлака. Папарацци еще мне не хватало. Я редко бываю просто так на улице среди толпы но сейчас до меня дошло, что и правильно делаю. Я еще морально не готов к этому, что за мной могут бегать такие вот папарацци». Сзади послышался голос кудлака. «А вон за тем столом сидят гости из китайской делегации. Они самые уважаемые люди китайского кластера легенды. Не такие известные, конечно, как сам Гидраргерум, после чего раздались щелчки фотоаппаратов. Мы с Элей синхронно повернули голову на звук, Увидели там гудлака, что показывал толпе из пяти репортеров, где кто сидит из гостей, и также синхронно посмотрели друг на друга. «С тем, что твой дядя нему чудак, мы, похоже, поторопились». «И не говори. Это какая-то дичь. И что теперь с ним делать? Бежим!» Я схватил свою жену за руку и затащил ее в коттедж, затем провел по кухне, подмигнув удивленным поварам, и вывел с обратной стороны здания через второй вход. Тот располагался небольшой садик с беседкой. Вот как раз в беседку я и затащил жену. Усадив на лавку с мягкой сидушкой, и сел рядом. И почему-то рассмеялась. Искренне, так звонко. Что такое? Отсмеявшись, девушка покачала головой. А я ведь на секунду и правда поверила, что мой дядя больше не гудлак. Даже испугалась как-то, будто основы мирозданий поменялись. То, что мой дядя гудлак, это ведь не... незыблемая величина, как константа, как число пи. И тут на тебе в один миг мир чуть не перевернулся в моих глазах». Я улыбнулся. «Не, с миром всё в порядке». Внимательнее посмотрел на свою жену. «Какая жена красивая!» Её тёмные волосы были собраны в высокую прическу, элегантное золотое платье прекрасно обрамляло её изящную фигуру, а лёгкий макияж подчёркивал её красивое, нежное лицо и зелёные глаза. «Да она даже прекрасней чем в игре! Ага!» «А еще я не ждала что буду сбегать со своей собственной свадьбы!» Элли прислонилась ко мне и положила голову на мое плечо. «Впрочем, вместе с тобой я готов убежать и с нее!» Я приподнял за подбородок голову своей жены и поцеловал в губы. «Ну, со свадьбы нам убегать не обязательно Сейчас распоряжусь, чтобы папарацци выгнали нафиг, и мы вернемся обратно за стол!» Я лукав улыбнулся. «Несколько наигранно, чтобы показать, что сейчас последует шутка!» Мы, между прочим, еще подарки не получили, чтобы сбегать со свадьбы. А знаешь что?» Элья встала. «Что? А пошли-ка вфоткаться. Пусть себе снимают на здоровье». Я приподнял бровь. «Ты уверена?» Девушка кивнула. «Да. Я вообще-то теперь жена самого известного игрока в мире, если что». Я улыбнулся ей в ответ, встал и подставил свою руку, а когда Элью хватил из-за нее, повел девушку из беседки на выход. «Ну, тогда пошли». Конец книги.